Глава 41. У каждого есть своя снежинка. Потерянная зеленая тетрадь. Место, где кончается мир, было девятнадцатым и последним стихотворением, которое пришло к Ка Карсе. Мы знаем, что Ка записал в зеленую тетрадь, которую всегда носил с собой, восемнадцать стихотворений. пусть даже с некоторыми пропусками, как только они приходили ему в голову. Он только не смог записать стихотворение, которое читал на сцене в ночь переворота. Позднее Ка в двух письмах из тех, которые написал Ипек, но ни одно из которых не отправил, признался, что никак не может вспомнить это стихотворение, которое он назвал «Место, где нет Аллаха». Что ему обязательно нужно найти это стихотворение, чтобы завершить книгу, и что он будет очень рад, если эпек для этого посмотрит видеозаписи телеканала «Серхат». По настроению этого письма, которое я читал во Франкфурте в своем гостиничном номере, я почувствовал, как я переживал, что ИПЕК может подумать, будто под предлогом разговора о видео и стихотворении, он написал ей любовное письмо. Снежинку, которую я увидел в тетради, открытая мною наугад в моем номере, куда я возвратился, Слегка выпив тем же вечером с кассетами Мелинды в руках, я поместил в конец двадцать й главы этого романа. Я считаю, что в последующие дни начал немного понимать, читая тетради, что именно хотел сделать Ка, расположив девятнадцать стихотворений, пришедших к нему в Карсе, на 19 точках Снежинки. Из книг, которые Ка прочел впоследствии, он узнал, что с того времени, когда Снежинка кристаллизуется на небе в форме шестиконечной звезды, до момента, когда она, опустившись на Землю, теряет форму и исчезает, проходит в среднем 8-10 минут. Что каждая снежинка принимает свою форму по многим непонятным и загадочным причинам, под воздействием разных факторов, таких как ветер, холод, высота облаков. И тогда он почувствовал, что существует связь между снежинками и людьми. В библиотеке карса он написал стихотворение я к размышляя о снежинке и потом думал что в центре его сборника стихов под названием снег лежит та же снежинка позднее следуя той же логике он показал что у стихотворений рай шахматы коробка из под шоколада также есть свое место на воображаемой снежинке поэтому он нарисовал свою собственную снежинку воспользовавшись книгами, в которых были изображены формы снежинок, и расположил все стихотворения, пришедшие к нему в карсе, на ней. Таким образом, получалось, что снежинка и отображала конструкцию новой книги стихов, и указывала на все то, что делала Ка самим собой. У каждого человека, как он считал, должна была быть такая же снежинка, которая представляла бы внутреннюю картину всей его жизни. оси памяти, воображения и логики, на которых Ка разместил свои стихотворения, он взял у Бекона, из дерева классификации человеческого знания, и очень долго рассуждал о том, что означают точки на шестиугольной снежинке, истолковывая стихи, написанные им в Карсе. Поэтому большую часть записей, заполнивших целиком три тетради, которые Ка ввел во Франкфурте о стихотворениях, написанных в Карсе, следует рассматривать и как дискуссию о смысле снежинки, и как дискуссию о смысле жизнека. Например, если он рассуждал о месте стихотворения «Погибнуть от пули на снежинке», он сначала объяснял страх, о котором шла речь в стихотворении, исследовал, почему необходимо разместить это стихотворение и свой страх на оси воображения, и объясняя, почему стихотворение «Место, где кончается мир», расположенное как раз на досью памяти – находится рядом с ней и в поле ее притяжения, верил в то, что представляет материал очень многих загадочных явлений. С точки зрения К, за жизнью каждого человека стоит такая картина и снежинка. И можно доказать, насколько люди, отдаленно похожие друг на друга, на самом деле являются различными, странными и непонятными, истолковав собственную снежинку каждого человека». Я не буду говорить больше, чем требуется для нашего романа, о записках, заполнивших целые страницы, которые Ка по поводу конструкции своих книги стихов и структуры своей снежинки. Каков был смысл того, что стихотворение «Коробка из-под шоколада» находилось на оси воображения? Какую форму предала снежинке Ка стихотворение «Всё человечество и звёзды» и так далее? в молодости Ка смеялся над поэтами, которые придавали себе слишком большое значение еще при жизни, и чились, превращаясь в памятники самим себе, на которые никто не обращал внимания, потому что были уверены, любая глупость, которую они написали, в будущем станет темой исследования. Потому что он последние четыре года своей жизни толковал стихотворения, которые сам же и написал, после того, как много лет презирал поэтов, писавших, обольстившись модернистскими вымыслами, трудные для понимания стихи, все-таки есть несколько смягчающих извинений. При внимательном чтении его записок становится понятно. Ка не чувствовал, что сам написал стихотворения, которые пришли к нему в Карсе. Он верил в то, что был только посредником, необходимым, чтобы записать их, что эти стихотворения пришли к нему откуда-то извне. Чтобы их можно было привести в качестве примера, такими, как они пришли, Ка в нескольких местах написал, что ведет эти заметки, чтобы изменить свое пассивное положение, чтобы понять смысл стихотворений, которые он написал, и разгадать их скрытую симметрию. А второе объяснение того, что Ка разъяснял свои собственные стихи, было вот в чем. Если бы только Ка разгадал смысл стихов, написанных в Карсе, он смог бы восполнить недостающие места в книге, строчки, оборвавшиеся на половине и стихотворение «Место, где нет Аллаха», которое он забыл, не успев записать. Потому что после того, как он вернулся во Франкфурт, ни одно стихотворение больше к нему не приходило. А заметкам и письмам Ка становится понятно, что после четырех лет усилий он все-таки разгадал логику стихотворений и закончил книгу. Поэтому я до утра, сидя во франкфуртском отеле, перелистывал бумаги и тетради, взятые мной из его квартиры, и пил виски. Я очень волновался. То и дело представляю себе, что стихи Ка должны быть... где-то здесь, и в который раз начинал перебирать материалы, находившиеся у меня в руках. Под утро я уснул, перелистывая тетради моего друга, среди его старых пижам, кассет с милиндой его галстуков, книг, зажигалок. Так я заметил, что взял из квартиры и зажигалку, которую Кадефе послала Ладжеверту, но которую Кай ему не отдал. и увидел сны и образы, полные тоски и кошмаров. Во сне Ка сказал мне, — А ты постарел. И мне стало страшно. Я проснулся только около полудня и провел остаток дня на заснеженных и влажных улицах Франкфурта, собирая сведения о Ка без помощи Таркута Ольчуна. Две женщины, с которыми у Ка были отношения за восемь лет, предшествовавших поездке в Карс, сразу же согласились со мной встретиться. Я сказал, что пишу биографию моего друга. Первая возлюбленная Кааналан не знала не только о его последней книге стихов, но даже и о том, что Ка писал стихи. Она была замужем и вместе с мужем владела двумя турецкими закусочными и бюро путешествий. Разговаривая со мной с глазу на глаз, она сказала, что Ка был... Трудным, склонным к ссорам, бесхарактерным и слишком впечатлительным человеком. И после этого немного поплакала. Она больше всего расстраивалась не из-за Ка, а из-за его молодости, которую он принес в жертву левацким фантазиям. Его вторая подруга, незамужняя Хильдегард, тоже, как я и предполагал, не знала ни о последних стихах Ка, не его книги под названием «Снег». Игривым, флиртующим тоном, слегка смягчившим чувство вины, которое испытывал из-за того, что представил Яка как поэта, намного более известного в Турции, чем он был на самом деле, она рассказала мне, что после знакомства Ска передумала ехать летом на отдых в Турцию. Штука был очень проблемным, очень сообразительным и совершенно одиноким ребенком. из-за своей бесхарактерности он никогда не смог бы найти мать-возлюбленную, которую искал, а если бы и нашел, то потерял, что насколько просто было в него влюбиться, настолько же трудно было оставаться с ним. Ка ничего не говорил ей обо мне. Я не знаю, зачем задал ей этот вопрос и зачем говорю здесь об этом. Когда в последний момент мы пожали друг другу руки, Ильдегард показала мне то, что я не заметил во время нашей встречи. длившийся час пятнадцать минут. На указательном пальце ее красивой правой руки с тонким запястьем и длинными пальцами не было первой фаланги. И с улыбкой добавило, что когда Ка злился, он насмехался над этим ущербным пальцем. Закончив книгу, Ка отправился в поездку. Выступать перед читателями, как он всегда делал раньше, когда была готова новая книга. прежде чем отдать машинистке стихи, написанные от руки в тетради. Хассель, Брауншвейк, Ганновер, Оснабрюк, бремен Гамбург. Я тоже на скорую руку устроил в этих городах литературные вечера с помощью пригласившего меня Народного дома и Таркута Ульчуна. Я сидел у окна в немецких поездах, поражавших меня своей точностью, чистотой и протестантским комфортом, точности, как рассказал Ка в одном своем стихотворении. И с тоской смотрел на равнины, отражавшиеся в стекле, на симпатичные деревни с маленькими церквями, дремлющие на дне долин, и на детей с рюкзаками и цветными зонтиками на маленьких станциях. Говорил двум туркам из турецкого общества с сигаретами во рту, встречавшим меня на вокзале, что хочу устроить здесь то же, что и Ка, когда семь недель назад он приезжал сюда для встречи с читателями. И в каждом городе, точно так же, как и к Ка, поселившись в маленьком дешевом отеле, ел пирожки со шпинатом и доноры в турецкой закусочной, разговаривая с пригласившими меня людьми о политике и о том, что турки, к сожалению, совершенно не интересуются культурой. Гулял по холодным и пустым улицам города и представлял, будто я к который идет по этим улицам, чтобы забыть тоску об Ипек. Вечером на литературных собраниях, в которых принимало участие 15-20 человек, интересующихся политикой, литературой или турками, я, сухо прочитав одну-две страницы из моего последнего романа, внезапно переводил разговор на поэзию и говорил, что великий поэт Каня, который время назад убитый во Франкфурте, был очень близким моим другом и спрашивал, «Есть ли кто-нибудь?» то что-то помнит из его последних стихов, которые он не так давно здесь прочитал. Значительное большинство тех, кто принимал участие в собрании, не ходили на поэтический вечерка. А те, кто ходил, оказывались там либо случайно, либо желая задать вопросы на политические темы. И я понимал, что они помнили не стихи К, а его пальто пепельного цвета, который он никогда не снимал, его бледную кожу. растрепанные волосы и нервное движение. Через короткое время самым интересным в моем друге стала не его жизнь и поэзия, а его смерть. Я выслушал очень много версий относительно того, что его убили исламисты, турецкие спецслужбы, армяне, бритоголовые немцы, курды или турецкие националисты. И все-таки... Среди собравшихся всегда оказывались чувствительные, сообразительные, умные люди, всерьез обратившие на Ка внимание. Но и от этих внимательных любителей литературы я не смог узнать ничего, кроме того, что Ка закончил свой новый сборник, что он читал свои стихотворения «Улицы мечты», «Пес», «Коробка из-под шоколада» и «Любовь», и что они сочли эти стихи очень-очень странными. В нескольких местах к упоминал что написал стихи в карси и это было истолковано как желание обратиться к чувствам слушателей тоскующих по своей родине смуглая тридцатилетняя вдова с ребенком подошедшая к Ка, а потом и ко мне после окончания вечера вспомнила что к говорил и о стихотворении место где нет аллаха с ее точки зрения к прочитал из этого длинного стихотворения Только одно четверостишее, чтобы не вызвать отрицательные реакции. Как я не прикладывал усилия. Любительница поэзии не могла ничего сказать, кроме того, что это был очень страшный образ. Эта женщина, сидевшая в переднем ряду на встрече в Гамбурге, была уверена, что Ка читал свои стихотворения из зеленой тетради. Я вернулся во Франкфурт из Гамбурга ночью. тем же поездом, что и Ка. Выйдя из вокзала, я, как и он, пошел по Кайзерштрассе и заглянул в секс-шопы. За неделю, что я там не был, пришла новая кассета с Мелиндой. Придя на то место, где убили моего друга, я остановился и впервые открыто сказал себе то, что втайне от самого себя давно уже понял. До должно быть после того как к Ка упал на землю его убийца достал из сумки к зеленую тетрадь и скрылся с ней Во время моей недельной поездки по германии я каждую ночь часами читал записи к об этих стихотворениях и его воспоминания о карсе Сейчас единственным утешением для меня была мысль о том, что одно из длинных стихотворений книги Ждет меня в Карсе, в видеоархиве телевизионной студии. Вернувшись в Стамбул, я какое-то время каждый вечер слушал прогноз погоды в Карсе в заключительном выпуске новостей на государственном канале и представлял, как меня могут встретить в городе. Я не буду рассказывать о том, как после автобусного путешествия длиной в полтора дня, похожего на путешествие К, однажды под вечер я приехал в Карс. Как с сумкой в руках боязливо пришел в отель «Кар-Палас» и снял там номер. В не встретились ни загадочные сестры, ни отец. Как долго бродил, подобно Ка, четыре года назад по заснеженным тротуарам Карса. С тех пор закусочная и шильюрт превратилась в убогую пивную. чтоб мне наводить читателя этой книги на мысль, что я медленно становлюсь его тенью. Как время от времени намекал сам Ка... Недостаток поэзии и грусти во мне не только отличал нас друг от друга, но и приводил к тому, что его печальный город Карс отличался от бедного города Карса, каким видел его я. Однако сейчас я должен поговорить о человеке, который нас связал и сделал похожими друг на друга. Когда я тем вечером впервые увидел Ипек на ужине, устроенном в мою честь мэром, Я хотел бы с легким сердцем поверить, что головокружение, которое я ощутил, вызвано ракы, что я не могу безоглядно влюбиться в нее, что зависть к которую я начал тем вечером испытывать, бессмысленно. Пока в полночь на грязную мостовую перед моим окном падал мокрый снег, гораздо менее поэтичный, чем в рассказах к кто знает, сколько раз я спросил себя, почему не сумел понять из записок моего друга, что Эпек настолько красиво. То, что я записал в тетради, которую вытащил, повинуясь внутреннему чувству, и часто повторяемая мною в те дни фраза «точно так же, как Ка», могли бы стать началом книги, которую вы читаете. Я вспоминаю, что пытался говорить о Ка и о любви, которую он испытывал к Эпек, Словно это был мой собственный рассказ. Уголком моего затуманенного разума я размышлял о том, что позволить увлечь себя внутренними вопросами какой-либо книги или рукописи — это путь, обретенный благодаря опыту держаться подальше от любви. Противоположность тому, что принято считать, человек, если хочет, способен на это. Но для этого вам нужно спасти свой разум и от женщины, лишившей вас покоя. и от призрака третьего человека, спровоцировавшего вас на эту любовь. Между тем я уже договорился с Эпек на следующий день поговорить о -ка кондитерской Ении Хаят. Или же мне показалось, что сказал ей об этом. кондитерской где никого кроме нас не было, потому же черно-белому телевизору показывали двух влюбленных, обнявшихся на фоне моста через Босфор. и пк сказала мне что ей будет нелегко говорить о Ка. она могла рассказать о своей внутренней боли и разочаровании только человеку который терпеливо слушал бы ее ее успокаивало то что этот человек близкий друг Ка, настолько близкий что ради его стихотворений доехал до самого карса ведь если бы она убедила меня что не поступила с к несправедливо то хоть немного избавилась бы от внутренней тревоги. Она осторожно сказала, что ее расстроит, если я ее не пойму. На ней была длинная коричневая юбка, которую она надела на утро после переворота, когда подавала Ка завтрак, и на свитер вновь был надет старомодный пояс. Я сразу узнал эти вещи, потому что читал о них в записях Ка. А на ее лице было чуть капризное, чуть печальное выражение, напоминавшее Мелинду. Я слушал ее очень долго и внимательно.